Утро началось с вопля лучшего друга. Я вскочила с лавки и помчалась выяснять, что стряслось. Набегу, потирая бока, которые болели после спанья без перины. Выбежав на улицу, на мгновение зажмурилась. а когда открыла глаза, то ошеломлённо замерла с открытым ртом. Перед нашим забором стояла прекрасная белая карета, запряжённая парой красивых белоснежных лошадей. На козлах сидел кучер в белой ливрее. «Отта! Что это?» — сдавленным голосом спросила я. «И что ты делаешь?» Полугном внимательно принюхивался к открытой бутыли с успокоительной настойкой. «Они же...» «Не могли сюда добавить галлюциногены?» – бормотал он. «Ты видишь то же самое, что и я. Ближняя лошадь только что подняла хвосты и... «Да», – сказала я, – «именно это я и вижу. Насколько я помню, из курса целительства одинаковыми галлюцинации не бывают». Дверца кареты открылась, и оттуда вышел элегантный молодой человек в замечательном белом костюме. «Ирга!» – выдохнул Отто, хватаясь за сердце и падая на лавку. Я присмотрелась повнимательнее. Действительно, это был некромант, которого я сначала не узнала. Ирга достал из кареты роскошный букетище и направился к нам во двор. Чувствуя, как из ног куда-то испарились кости, я молча села на землю. Возлюбленный подошел ко мне и торжественно начал. «Ола!» Я пощупала мягкую ткань его брюк. «Настоящий?» Свистящим шепотом спросил Отто. Я кивнула. Во всяком случае, Нога под штаниной была твердой и теплой, И на иллюзию походила мало. «Ола!» Еще раз патетически воскликнул Ирга, Стал передо мной на колени И ткнул букетом в лицо. «Прошу, стань моей женой!» «Подожди!» Просипела я, На ноги подняться не удалось, но на четвереньках я стояла вполне уверенно. «Я сейчас…» Быстро уползая в дом, я задумалась. «Почему, когда мне делают предложение, я всегда так неприглядно выгляжу? А вдруг это последний раз в моей жизни, и я запомнюсь Ирге именно такой, с растрепанными волосами, с опухшим после сна лицом, в мятой одежде? Нет уж!» Поднявшись с помощью стола, коленки все еще противно дрожали. Я умылась, быстро причесалась, извлекла из недр шкафа приличную юбку и блузку, оделась и королевной выплыла на улицу, готовая принимать предложение. Ирга сидел на лавочке, мечтательно глядя на белую карету. Полугнома не было видно. — А где Отто? — спросила я. — Неужели лучший друг пропустит миг моего триумфа? — Сейчас придет. Я его отправил сторожить дом с той стороны. Боялся, что ты сбежишь. Отто действительно тут же появился, столкнул Славочки Иргу и сказал. Продолжайте. Благодарная публика готова внимать представлению. Отто! Разозлилась я. Тшшш! Приложил он палец губам. Тебе надо на Иргу смотреть со слезами радости. Ола! Сказал некромант, снова опускаясь на одно колено. Я думал всю ночь. и решил с первыми лучами солнца примчаться к тебе на крыльях любви, чтобы предложить тебе стать моей женой. А то вдруг кто-то другой подсуетится раньше, от тебя всего можно ожидать. «Он издевается надо мной?» – спросила я у полугнома. «Нет», – искренне возмутился Ирга. «Ты ведь у нас теперь невеста хоть куда? Я решил, что упустить такое сокровище будет величайшей ошибкой моей жизни». «Издевается!» – определил Отто. «Ничего, терпи, он это заслужил!» «Хорошо, Ирга, я согласна!» – сказала я, попробовав отнять у некроманта букет. У забора уже столпились любопытные соседи. Те, кому не было видно, пытались залезть на козлы, но кучер сгонял их кнутом. «Подожди!» – некромант потянул на себя букет. «Я еще не все сказал!» В моих планах описать твои прелести и достоинства, чтобы ты знала, как я тебя ценю. Букет отдай!» С милой улыбкой сказала я, дергая цветы. «Я согласна! Женись уже!» «Подожди, подожди! Надо по всем правилам! Ты же этого хотела!» Пропыхтел некромант, стараясь выдернуть из моих рук букет так, чтобы он не развалился. «Я даже белый костюм надел!» «Ради твоего хорошего настроения, даже не бежевый. Это уродство еще и криво на мне сидит. Никогда больше в жизни я на это не пойду. Так что цени». «Я очень это ценю!» Зрители за забором бурно обсуждали происходящее. «Давай не будем работать бесплатным цирком!» «Хочу взять в свидетели своей любви к тебе всех этих достойных горожан!» Громко сказал Ирга, обводя зрителей театральным жестом. Публика захлопала. «Я тебе верю и без свидетелей!» Резким рывком я завладела букетом, не рассчитала силу и опрокинулась назад, сильно приложившись затылком об стену дома. Когда в голове прояснилось, а перед глазами перестали плавать разноцветные круги, я поймала встревоженный и заботливый взгляд ирги и с чувством сказала. «Как же я тебя иногда ненавижу!» «Когда я стану твоей женой, я тебе жизнь испорчу!» «Да я в этом и не сомневаюсь», — весело сказал некромант. «Пойдем к алтарю богини рода». «Что так быстро?» — опешила я. «Я не шутил, когда говорил, что боюсь, что тебя кто-то уведет», — предупредил Ирга. Я растерянно посмотрела на довольного Отто, только сейчас заметив темные круги у него под глазами. Знать бы, чем он занимался этой ночью, и как подбил Иргу на эту авантюру ну как же! Ты ведь платье обещал! Эльфийское!» – возмутилась я. «Хорошо. Сначала в магазин за платьем, потом к алтарю», – согласился жених. «От его покладистости мне стало страшно». «Подожди», – вмешался Отто. «Боюсь, приятная часть будет позже. Сначала, по всем правилам, если... Ты уж надумал им следовать! Нужно познакомиться с семьей Олы!» «О, небесные силы!» – простонал Ирга. Я испуганно ахнула. «Как же я не подумала об этом аспекте начала семейной жизни! И ведь если мы этого не сделаем, мама жизни мне не даст!» «Хорошо», – внезапно сказал некромант. «Ола, ты была права. Я недостоин тебя. Прощай!» «Публика за забором загалдела!» «Куда?» – завопила я, хватая за рукав. «Трус несчастный! Да не съедят тебя мои сестры!» Ирга смущенно топтался на месте, нервно бормоча что-то о злобных тещах, после которых зятей помещали в больницу для душевнобольных. Отто прервал его рассуждение решительным. «А теперь поцелуйтесь!» Я приникла к Ирге губами, одновременно крепко обнимая его руками и ногами. Теперь он никуда не сбежит. А некромант и не торопился, ответив мне на поцелуй с такой страстью, что я задохнулась, а кишки в животе скрутились в тугой комок. Апофеозом нашей любви стал треск обвалившегося под весом зрителей забора.